Гоблин и Каин. Чехов. Книга 12. Танец со смертью. Глава 1. Рассвет в мертве. Некроманта. Я словно падал в бездонную пустоту, заполненную густым молочно-белым туманом. Там, внизу, я видел странные образы, которые непрерывно сменяли друг друга, перекликаясь сотнями голосов. Эти тени вовсе не были страшными, скорее наоборот, они манили меня, звали присоединиться к ним. Вдруг падение прекратилось, густой туман начал быстро рассеиваться, и передо мной оказался большой костяной трон. за которым маячили неясные силуэты. Я шагнул к трону, коснулся подлокотника, оказавшегося внезапно очень холодным, но руку отдёргивать я не стал. "Сесть на трон не кроманд", послышались в сознании сотни голосов. "Возглавь нас, ты будешь править нами". Я замер. Из тумана до меня донеслись и другие голоса, они звучали словно сквозь вату, но распознать хоть одно слово никак не выходило. Да и не хотелось этого, если уж откровенно. Мне нравилось находиться здесь, в прохладе, которая обнимала меня и мягко убаюкивала. Мне и правда хотелось остаться тут навсегда, сесть на этот трон и... Но что будет после этого «и» я не знал. Время перестало существовать. А вместе с ним все проблемы и желания, которые беспокоили меня еще вчера. Или много лет назад. Эта мысль всколыхнула внутри меня нечто похожее на беспокойство. Но почти сразу же оно истончилось и исчезло. Тут мне было хорошо. «На кого же ты нас покинул?» раздался плаксивый голос, который заставил меня невольно прислушаться. Голос был мне знаком, и он тут же вырвал меня из глубины размышлений. Превозмогая слабость, я принялся всматриваться в туман, пытаясь сообразить, откуда раздается этот раздражающий звук. И что означают эти слова? «Пашенька, милый, что ж ты не уберег себя?» Прозвучало еще более громко. «Бедный мальчик, сколько лет уже прошло?» Туман рассеялся, трон пропал, а сознание затопило яркий свет. Кое-как я сумел разлепить глаза, и передо мной мутным пятном качнулась чья-то фигура. Вместе с пробуждением волной нахлынули ощущения. Усталость, слабость, сильные боли и... Жажда. Она была такой сильной, словно я все это время лежал в пустыне под палящим солнцем. — Павел, ты очнулся? — насторожно уточнил голос. Я едва смог моргнуть, а потом, с трудом ворочая языком, прохрипел. — Воды! — Искупитель, благослови! У моих губ почти сразу же оказался край стакана, и в рот полилась прохладная жидкость. Я сделал глоток и закашлялся. — Неужели ты пришел в себя? — продолжил тот же самый голос. «Столько лет ожиданий не напрасны, а мне говорили, что тебя стоит сдать в лекарню на опыты, но я верила, что однажды...» Я замотал головой, стараясь собрать мысли в кучу. Зрение все еще плясало, и мне стоило немалых усилий сфокусироваться. «Что произошло?» — перебил я яблоковую, пытаясь проморгаться. Женщина рядом со мной всплеснула руками и откинула за спину длинную, почти в три локтя косу. «Ты перегорел, Пашенька?» и заснул, прямо как я когда-то. Сколько я проспал? Женщина молчала, с трудом подбирая слова или попросту боялась сказать неправду. Сколько? повторил я. Почти 15 лет минуло, горько вздохнула женщина. Тебе придётся многое узнать и наверстать. Быть может, даже лекари смогут вернуть твоему лицу молодость, хотя я сомневаюсь, что получится. Ты выглядишь как печёная картофелина. Ну кому ты интересна? Твоя не состоявшаяся невеста давно вышла замуж и воспитывает дитятко хорошего мужа. Бабушка от горя ушла в монастырь, Морозов повесился, Фома уехал в деревню, и забрал с собой котов, и все и вспился. Не может быть, вырвалось у меня само собой. С неожиданной для себя прытью я откинул покрывало и сел в кровати. Зрение наконец сфокусировалось, и приданной предстала Людмила Фёдоровна в том же виде, в котором я её помнил. Она ничуть не изменилась, если бы только не её длинные волосы. А я вот больше не курю, словно оправдываясь, заявила женщина. Бегаю по утрам и пью азиатский чай со всякими полезными травами. В этот момент сквозь стену просочился Василий и радостно завопил: "Наш некромант очнулся, сейчас всех позову". "Кого всех?" подозрительно осведомился я. "Мышей", кисло пояснила бухгалтер, а потом махнула рукой в сторону призорка. Зови уже, такой спектакль испортил. Она сняла небольшую шляпку, а с ней и волосы, которые оказались на самом деле шарфиком с висающим позади длинными полотнами. — Так я... — Ты идиот! — зло заявила женщина и ткнула меня пальцем в плечо. — Ты едва не выгорел, и Лаврентий лишь чудом справился с тем, чтобы восстановить поток энергии в твоем теле. Это стоило ему больших сил. Я с трудом поднялся на ноги и осторожно приблизился к зеркалу. и с облегчением выдохнул. На печеную картошку я, похож, не был. Да, немного осунулся, побледнел чуть больше обычного, но при этом был все так же молод, как и... — Сколько прошло времени? — уточнил я. — Три дня, — проворчала женщина. — Лавович сказал, что ты очнешься сегодня. И я ждала. Хотела тебя напугать как следует, чтобы больше не лез драться один против целого острога. — Не целого, — ответил я и набросил поверх пижамы халат. Большинство острожников выступили на моей стороне. Они даже говорили что-то вроде: "Не смейте трогать нашего некроманта". Людмила Фёдорновна Строг нахмурилась. Я же продолжил. И вообще, я не виноват, что в Остроге начался бунт из-за трупа, который был мне не ну, очень нужен, но вам удалось меня проучить. Недостаточно, вздохнула Яблокова. Надо было додавить, так, чтобы тебе больше в голову не пришло настолько себя опустошать. Додуматься ведь А она не успела договорить. Дверь распахнулся на пороге показалась Нечаева. Она коротко охнула и подскочила ко мне с невероятной для человека скоростью. Я рефлекторно качнулся назад, и девушка хватила меня за плечи, не позволив упасть. Никогда больше так не делай, прошептала она и прижалась ко мне так крепко, что рёбра скрипнули. Меня обволокло силой, от которой по телу прокатилась приятная волна. В голове закружилась приятная легкость, во рту появился мятный привкус, а боль исчезла без следа. Вместо нее тело окутало сладкое нега. На пороге раздалось деликатное покашливание. Арина Родионовна замерла, а затем отступила от меня и смущенно пробормотала. «Извините». «Все в порядке, дорогая», — ласково протянула бабушка, которая подошла ко мне ближе и немного грубовато подцепила пальцем подбородок, чтобы оглядеть лицо. Если бы не твоя невеста, то я бы задала тебе розок, строго сказала она, да так, чтоб потом неделю не мог сидеть. Я вроде бы вырос из того возраста, когда положна порка, усмехнулся я. Но тотчас пожалел об этом. Глаза княгини полыхнули полночной тьмой, а сквозь кожу проступили кости черепа. Софья Яковлевна, не обращайте внимания, мягко произнесла Яблокова. Он ещё не до конца отошёл от снадобья, которое в него влил Лаврентий Лавович. Сейчас он отопьёт с чаем и всё сознает, и безстыдно извинится перед вами за то, что заставил волноваться всю семью. Бабушка резко кивнула, развернулась, намереваясь уйти, но уже в дверях остановилась. "Я горжусь не к романтом, которым ты стал", не оборачиваясь, сказала она глухим голосом и вышла прочь. Ничаева неловко посмотрел на дверь, и мне показалось, что именно она всё это время прикрывала меня от опасности. Книги не место себе не находила, шипнула она, приглаживая воротник моего халата, как и все мы. Давайте пройдём на кухню, выпьем-ка чаю, предложила смущённая Людмила Фёдоровна. Заодно Павлу успокоит Фомку, который решил, что это он чуть не угробил княжича. "С чего это?" нахмурился я. Наш котик винит себя, что не углядел, что позволил вам разойтись не на шутку. Я ему уже пояснил, и что с диким некромантом ему было не сладить. Я пытался убедить его, что виновных в произошедшем нет. Но ты ведь знаешь питерского. Знаю, — глухо ответил я. Я поймал момент, когда соседка выйдет из комнаты и поцеловал Арину Родионовну в висок. Мягко попросил. «Дайте мне пару минут, пожалуйста. Я приведу себя в порядок и выйду». «Всё хорошо?» Вы несываетесь тут без чувств, обеспокоенно уточнила она, и я улыбнулся. С меня уже хватило отдыха. Девушка неохотя кивнула и вышла из комнаты, плотно прикрыв за собой дверь. Но тут же сквозь стену вошёл Ярослав. Он коротко мне поклонился. Яблоков, разрешил ли тебе войти в дом? удивился я. Она велела за вами присмотреть, важно заявил он, и добавил, глянуввшись, — Странно, это, Павел Филиппович. Вроде она больше не призрак, а у меня все равно от нее внутри все холодеет. — Внутри чего? — с усмешкой спросил я, распахнул дверцы шкафа и принялся вынимать одежду. — У меня хоть и нет тела, но душа все ощущает, — немного обиженно заявил призрак. — И от хозяйки дома мне не по себе. Она и Василия построила. — Очень вряд ли, — засомневался я. — Козырев, стрелянный воробей. Его на мякине не проведешь. «Э, чего вы решили приодеться?» — полюбопытствовал парень. «Там никого лишнего нет, все свои». «Не хочу казаться больным», — пояснил я, выбирая одежду. «Фома наверняка сейчас себе места не находит. Ему не нужно меня видеть в халате и тапочках на босу ногу». «Вы же у себя дома», — начал был и призрак. Но я его перебил. «Даже дома я никогда не позволял себе выглядеть как босяк». «Да что с ним будет?» — удивился Ярослав. Пома Ведович, конечно, ходит хмурый, но сейчас повеселеет, когда увидит вас в добром здравии. Я несу ответственность за свои поступки, сказал я, переодеваясь. И не хочу, чтобы мои близкие брали на себя вину за то, что я сделал по своей воле. Книги не держал за достоин, вдруг признался Ярослав. Нет, если смотреть со стороны, то он оказался уверенный и спокойный. Приезжал трижды в день, привозил вкусности, какие-то вещи для яблоковой последний раз принесла целую стопку журналов. Но на самом деле она ждала разрешения лекаря, чтобы зайти к вам и остаться рядом без свидетелей. И что она делала? нахмурился я. Я не решался подглядывать, Павел Филиппыч, возмутился парень, но после некоторой паузы признался. Она выходила слабее, чем заходила. Кажется, она делилась с вами силой. И ещё она плакала. Не может так убыть, я потряс головой. Моя бабушка никогда бы не стала оплакивать меня живого. Она женщина, и вам не чужая, мудро заметил Ярослав. А обо мне так ни одна женщина не переживала. А за вас, вон сколько баб, женщин. Я пожал плечами, не зная, что ответить, и только сейчас осознал, что произошло со мной в острожном дворе. Прикрыв глаза, я вспомнил всё до мельчайших подробностей. То жуткое ощущение, которое вызывало желание узнать, как долго я смогу оставаться на этой стороне, как много я смогу выдержать. — Кто еще приезжал? — буднично уточнил я, пытаясь отогнать от себя воспоминания. Шуйский Зимин Морозов Белова принял себя перечислять фамилии помощник. А, еще Суворов, а потом Пожарский. Они едва не поругались в приемной, но Арина Родионовна их развела по углам, отчитала и попросила вынести мусор. И они послушались. мыкнул я. Госпожа Ничаева умеет быть убедительной, когда того пожелает, хитро сообщил парень. А ещё приходил ваш отец, но без супруги. Он выглядел подавленным и мрачным, и ещё он старался не пересекаться с Яблоковой. Сдаётся мне, она его тоже пугает. Посетителей допускали к телу? пошутил я. Никого не пускали к вам, кроме родных и лекарей вашей семьи. Не понял иронии Ярослав. Ещё приезжала Свиридова Она беседовала с Яблоковой и с Ариной Родионовной. Кажется, они нашли общий язык. Приезжал тот парень со шрамом. — И рипер. Последнее имя призрак произнес едва слышно. — Ты тоже видишь, что он не человек? — поинтересовался я. Ярослав судорожно кивнул и нервно добавил. — Как кто-то может принять его за обычного человека? Рядом с ним даже воздух замирает и становится ядовитым. Неужто вы можете спокойно дышать поблизости с этим существом? Призраки ощущают всё по-иному, пояснил я, да и сам Риппер. При звуке этого имени Ярослав замерцал, но быстро справился с собой. Думаю, он научился скрывать свою сущность. Но мёртвых не так просто обмануть, заключил я. Поправил полы пиджака и узел галстука, а потом спросил: "Как я выгляжу?" "Почти как живой", ободряюще улыбнулся Ярослав. «Это лучше, чем ничего», — ухмыльнулся я и направился к выходу. В гостиной меня ждал Фома. Стоя у окна, он хмуро смотрел наружу и резко обернулся, когда я шагнул через порог. Так и вперился в меня горящим взглядом. Шаман осунулся, под его глазами залегли тени, а уголки губ опустились. Казалось, что он стал значительно старше за эти дни. «Ну, здравствуй, Фома Ведович», — начал я. «Я вас подвел, вашество». Глухо произнес парень, а должен был следить, чтобы не случилось ничего худого. Я преодолел разделяющее нас расстояние и ухватил его за поникшие плечи. Потом, как мог, встряхнул и строго произнес. Не смей судить себя за то, в чем нет твоей вины. Я сделал то, что должен был, то, что умел и мог, и если понадобится, я сделаю это снова. Фома тотчас поднял на меня потемневшие глаза. В них блеснули янтарные искры, но меня это не напугало. И я снова сделаю то, что должен, чтобы спасти себя и тех, кто мне дорог. Я точно знаю, что ты понимаешь, о чем я. Ты сам сделаешь все, что сможешь, когда приспичит. Так почему ты полагаешь, что я не имею права делать все, что могу? Почему ты решил, что я должен был прятаться за твою спину? Рисковать твоей жизнью и жизнью, беловой? Ты правда считаешь, что мне дороже собственная шкура? Что я настолько слабый, что нуждаюсь в стене из твоего тела? Ну... Моя шкуру умеет заживать, пробормотал шаман и криво усмехнулся. Никто не отнимет у меня право решать самому, что и как мне делать. Это моё право не только от рождения, оно моё по моей воле. Я так захотел. Пойми это, часть меня. Дело не в том, что вы подняли мёртвых, парень покосился на прикрытую дверь кухни. Вы не пытались хоть немного поберечь себя? Моя сила рвалась наружу, сказал я тихо, понимая, что не лукавлю. После того, что произошло в резиденции императора, когда вас убили, уточнил Фама. Я стал сильнее. Не знаю насколько, но ощущаю в себе изменения, и я был уверен, что справлюсь. Поверь, я вовсе не пытался покончить с собой. А если бы со мной случилось такое, упрямо спросил парень. Я бы винил во всём себя, кивнул я через пару мгновений раздумья. Значит, вы меня понимаете, ваш что «Ты и не слуга мне. Больше нет. И не помощник», — уверенно произнес я. «Ты стал не другом. Дело не в титуле, и это произошло не в тот момент, когда ты получил отчество. Просто я хочу, чтобы ты понял, мы не выбираем час, когда надо отдать всего себя. Он просто приходит, и ты не можешь поступить иначе». «Больше так не делайте, вас что? А не то я вас поколочу. По-дружески, конечно». — Ну вот, не успел прийти в себя, как выясняется, что хотят меня покалечить, — улыбнулся я. «Вас — Вас покалечишь, — тряхнул головой питерский. — Мы все решили, верно? — я заглянул парню в глаза. — И ты больше не будешь себя корить? — Не буду, — буркнул он. — Кстати, что с телом? — тут же задал я вопрос, который давно меня мучил. — С трупом Андросова, из-за которого во строге случилась настоящая бойня. — Я не знаю. я боялся, что труп уничтожили вместе со стальными проклятыми мертвецами, которых я поднял, но Фома меня успокоил. Мастер Белов всё объяснил князю Шуйскому, когда тот прибыл со штурмовой группой, а я подтвердил, ответил он. Так что теперь он охраняется не хуже резиденции императора, лежит в прозрачном охлаждённом кубе под круглосуточным караулом, в котором есть шаманы из моего ведомства, чтобы даже призраки чего не напортачили. Я довольно улыбнулся. Значит, все это было не зря. Щукин пропал. Все думают, что в Москву и уехал. Да только если это и так, то до города он не добрался. Думаю, прибили его уже. Я задумался. Скорее всего, так оно и было, и судья попросту устранил слугу, который не справился с возложенной на него задачей. Сверидов пока делает вид, что ничего не произошло, продолжил была слуга, но внезапно в его животе заурчало. Я давно не ел. пояснил он виновато. "Идёмте, варство". Я вздохнул, потом хлопнул Питерского по плечу, и вместе мы вошли на кухню.